Город возник на горизонте, будто гигантский террикон, или можно сказать муравейник, потому что представлял он собой в полкилометра высотой и километра три в окружности единый массив слепленных друг с другом кубов, параллелепипедов, полу- и четверть сфер. Позже выяснилось, что основу города составляла гора Локолит сплошь застроенная от подошвы до вершины, а внутри — источенная галереями, штреками и штольнями, как бревно термитами. Населяло город около двух миллионов квангов. Правда, название это имело отношение в основном к простолюдинам, а там были еще Раферинги, Ранхаги, Райни-Лайя-Ривуни, Амбухиманги, Еще бог знает, сколько чинов, классов и званий. Земляне по здешней табели о рангах приравнены были к комбинантан Синдрану, что приблизительно означало нечто вроде дворян, род которых насчитывает не менее двухсот, но ну и не более пятисот лет. В звании между полковником и генерал-лейтенантом, допускаемых к особе императора нерегулярно, но и не нуждающихся в специальном на это разрешении, носящих одежду пяти верхних цветов, имеющих право жениться в пределах трех ближайших каст, обладать женщинами семнадцати определенных разрядов, а также имеющих еще кое-какие привилегии. Немного сложновато на человеческий, точнее, на европейский взгляд, но здесь... Ориентировались в таких вопросах инстинктивно, как старый армейский прапорщик в должностях, званиях и реальном авторитете офицеров своего полка. Короче, встретили землян хорошо. В положенное время приняли их должностные лица подобающих рангов. Состоялись официальные переговоры, в ходе которых администраторы и военные эксперты определили статус и условия пребывания в столице гостей с далекой, но дружественной земли. Идею о множественности обитаемых миров аборигены приняли спокойно, хотя Новиков по некоторым признакам предположил, что смысл в эту идею местные дипломаты вложили собственный, не столько астрономический, сколько духовный. Как космонавтов 23-го века в первый момент удивило спокойствие людей века 20-го, без ажиотажа воспринявших факт их встречи, так сейчас Новикова с товарищами поставил в тупик равнодушный прагматизм хозяев города. «Ну хорошо, мол, вы приехали, мы вас приняли и признали за равных себе, подтвердили ваши права и привилегии, теперь посмотрим», «Какая от вас может быть польза?» «И только. Никакого интереса к земле, ее истории, местоположению, к способу, каким люди здесь оказались. Или они ко всему привычны, или у них это норма поведения», — говорил Новиков за ужином. «Многие земные народы тоже считают неприличным проявлять интерес к гостям. Возможно, что мы им действительно безразличны». Своих забот выше головы. Я тут побродил немного по городу, даже жутковато делается. Натуральный муравейник, — ответил Шульгин. Изнутри город действительно производил угнетающее впечатление. Казалось, земная геометрия не имела тут никакой силы. У кого хватило бы воображения представить огромный клубок перепутанных лент Мёбиуса? Вот такое устройство имела столица. Только на слово можно было поверить Сехмету, который, обретя титул переводчика, причисленного генеральному штабу, вознесся из лейтенантов чуть ли не в полковнике. Что в городе есть какая-то планировка, что имеют физический смысл слова «этаж», «уровень», «горизонт», «улица». Месяцами, да что там, годами можно было бы бродить по этому городу, оказываясь, то на самом верху, то глубоко в недрах, выходя на галереи, повисшие над бездной, с которых открывались необозримые снежные просторы, и вновь оказываясь в лабиринте то узких, то широких коридоров, в которых жили, трудились, над чем, развлекались и, наверное, умирали жители города, большинство которых никогда в жизни не выходило за пределы городских ворот.